Глава 39. Посмотри. Я бросилась к лошадям в тот же миг, как Даррес двинулся к зданию. Мыслей не осталось, только старые привычки и умение быстро решаться на что-либо. Сейчас цель была одна — забрать лошадей. А ещё надо было верить, что дознавателю удастся выполнить свою часть плана, иначе... плевать, на этом мои мысли обрывались. «Снова куда-то едете?» Удивился сонный кучер, который уже успел распрячь повозку. «Оседлай вторую, быстро!» — скомандовала я, накидывая одной из сёдел поверх попоны на ту кобылу, что он распряг. «Как прикажете, госпожа!» — пробормотал кучер, теряясь от моего командного голоса. Если бы он засомневался, клянусь, я бы его ударила. От напряжения подрагивали пальцы, но я старалась действовать быстро и скупо. На счету было каждое драгоценное мгновение, покуда проклятый дознаватель лез спасать очередную деву в беде. Нет, конечно, мне тоже было жаль Искру, и представлять, что с ней сделает стража и как демонстративно повесит на городской площади, не хотелось. Но жить самой мне хотелось ещё больше. Однако выбирать Даррес мне не дал, решил всё за нас обоих. Что ж, пусть будет так. Заткнув подол платья за пояс, я вскочила в седло и повела следом вторую кобылу. «Как скоро вас ждать, госпожа?» — спросил кучер, но я отмахнулась и быстро направила лошадей прочь от особняка, напичканного железноголовыми. Быстро скрывшись в лесу, я провела лошадей тропой поближе к тому месту, куда указал Даррес. «Если ему удастся провернуть кражу нашей принцессы, он должен оказаться где-то тут», спрыгнет с искрой по скату крыши, и они пройдут за зарослями кустов так, чтобы их не заметили. Я остановилась под густыми елями, спешилась, накинула поводья на ветви и осторожно подкралась ближе к дому, глядя, не загорятся ли огни. Интересно, Даррес снова убьёт стражу? Или, как настоящий наёмный убийца, сумеет такие скрыться незаметно? Проклятая шкатулка теперь словно «жгла руки», Я перепрятала ее в нижнюю юбку, завязав ту узлом сбоку наподобие потайного кармана. Присев возле кустов, я следила за зданием с настороженностью охотничьей собаки. Теперь слово «ищейка» стало мне еще ближе. Кто бы мог подумать. Я ненавидела их всегда, тех, кто вынюхивает нас, нарушителей закона, тех, кто выслеживает и преследует точно эти псы, а теперь сама сижу, затаив дыхание. Как скоро дойдет до того, что пойду по следу? Послушно, верно. Точно самая настоящая охотница за головорезами. Впрочем, королю стоило бы немало заплатить мне за подобные услуги. Если кто и разбирается хорошо в разбойниках, так это тот, кто провел с ними больше половины своей жизни. Наконец, мое терпение было вознаграждено. Я увидела, что Даррес появился на крыше снова. ни один с искрой... И хотела было уже порадоваться, но тут рядом со мной раздался шорох, шум и резко пронзительно заржали лошади. «Ну, проклятие! Надо уходить! За мной пришли!» Или проклятый кучер растрепал слугам. Не возвращаясь к лошадям, я рванула прочь. Цепляясь подолом за ветки и сухую траву, пробежала с полсотни шагов и затаилась снова — тяжело дыша и глядя, как мелькают силуэты среди стволов и листвы. Но, демоны подери, оказалось перед выбором — бежать прочь или дождаться, что Даррес сумеет уйти. Сумеет же? Я так в него верю. Он бы сразу прогнал меня. Но ноги словно вросли в землю. Я схватила из-за гладки осиновый ствол, до боли царапая его ногтями. «Я должна бежать прочь!» но только с ужасом смотрела, как в доме один за другим загораются огни. Мои колебания обошлись дорого. Снова позади послышался тихий шум. Резко обернувшись, я сначала никого не заметила, а когда глянула снова на дом леди Талеев, сзади раздался характерный щелчок взведённого арбалета. — Замри и не двигайся, — приказал мне сухой голос. — Руки! Я медленно подняла руки и резко выдохнула. В подкладе тёплой накидки оставался складной нож. Наверное, я могла бы справиться с одним несчастным стражем. Но вслед за первым вышло ещё трое. «Да святая мать! Они что, росли в этом лесу, как грибы после дождя?» «Что вам нужно?» — огрызнулась я, стоя под прицелом. Сердце билось глухо, сосредоточено. Я ещё искала выход и способ сбежать, Но когда увидела, что Дарыса тоже остановили и окружили вместе с Искрой, меня охватило отчаяние. Проклятье. Ты нам нужна, лисичка, или как там тебя? Фыркнули мне в спину. Вперёд. Я подобрала подол и медленно пошла вперёд, обратно к поместью Леди Талейев. Дыхание почти восстановилось, и я сосредоточенно шагала, не думая об идущих позади стражах. Всё равно. Интересно. Кто нас предал? Этель, испугавшаяся за своего женишка, подумала, что растрепала слишком много и поторопилась сдать нас своей матери, лишь бы мы не тронули её Джериона? Искра? Сдуру, сболтнувшая лишнего про меня, Дарреса и нашу задачу выцарапать проклятый артефакт с чёрной магией. Жаль, сейчас у меня нет второй части, а то клянусь, что рискнула бы призвать себе и дарысу на помощь это чёрное колдовство». Лишь бы не оказаться на плахе. А может, стражников навели на след разбойники? Выбили сведения из Анмиры и пошли по нашим следам, прямиком к Леодиде Талеев. И пока нас не было, сделали из искры идеальную ловушку. Под жёстким конвоем меня подвели к особняку, в котором тревожно мерцали огни многочисленных свечей. Ну, прямо праздник в нашу честь. Передо мной даже распахнули двери. «Почувствуй себя дорогим гостем, да?» Я не оборачивалась, не желая видеть лица очередных железноголовых. Может, Дарресу снова удастся выкрутиться? Объяснит про короля, про особое задание и про то, что я с ним не просто так, что я не разбойница и просто помогала спасти и обеих леди Талеев и репутацию его величества. У нас достаточно доказательств? Главное, чтобы знаки шалых на плечах не перевесили» но просто нужно найти кого-то более важного, чем эта свора с мечами и оружием, которая торжествует от поимки главных бандитов. Я не успела и слова сказать, как мне скрутили за спиной руки. «Выслушайте нас», — начала я, но мне грубо приказали заткнуться и дёрнули за верёвки так, что я зашипела от боли. «Ладно. Даррес, приди ты уже и объясни, что тут происходит. Вся гостиная была заполнена стражей. Сколько их тут?» «Десять, пятнадцать человек. И всё ради нас?» Наконец, по лестнице спустился ещё один стражник. Он вёл за собой Дарреса в тяжёлых кандалах на руках. Я нахмурилась. «Не слишком ли жёстко?» Разве что он убил с десяток стражей перед тем, как его повязали. Я уставилась в его лицо, ища подтверждения, но Даррес не смотрел в мою сторону. «Неужели думает, что спасёт этим меня?» «Поздно». Я влезла в его игру так, что уже не отмыться. Я была с ним везде, нас видели. «Посмотри же на меня!» Даррес поднял голову, но взгляд его был таким мрачным, что стало не по себе. Неужели он готов сдаться? На его щеке краснел новый след от удара. Будет здоровенный синяк, но этому упрямцу не привыкать. «Даррес, скажи им!» — крикнула я отчаянно. «Скажи им правду!» «Заткнись!» Меня снова дёрнули за связанные запястья. Даррес взглянул на меня и помотал головой. Вслед за ним вывели искру, тоже связанную. А потом я увидела, что в тени коридора дрожат обе леди Талеев, и Этель, и её матушка. Агнеса прижимала к себе дочь и глядела на нас расширенными от ужаса глазами, будто в первый раз видит. «Тогда я всё расскажу, слышишь?» — прохрипела я, Получила новый тычок под ребра и скрутилась от боли. «Вы можете говорить что угодно», — усмехнулся один из стражей. Он вышел вперед и, видимо, был тут за главного. Он заговорил громко и четко, но это ничего не изменит. Господин Даррес Ландеберт обвинен в государственной измене, убийствах и участии в преступном сговоре с шайкой, что много лет устрашало горожан с теми самыми шалами, которых мы так долго искали. Приговор прост — смертная казнь через отсечение головы». С этими словами он дернул Дарреса за рукав, разорвав рубаху и продемонстрировав всем его плечо с татуировкой скрещенного меча и топора с волчьим оскалом на фоне смуглой кожи. Даррес поморщился, но снова не стал ничего отрицать. Агнеса Талеев издала испуганный вскрик и тут же зажала рот ладонью. Этель смотрела на нас из темноты коридора так мрачно и угрюмо, что я уже не сомневалась в том, кто растрепал всю правду стражникам и кто призвал их на помощь. Они не посмеют. Не посмеют же. Почему-то меня прилюдно раздевать не стали. Я уже ждала, что и на мне разорвут платья, чтобы доказать причастность к шалам, но меня держали отдельно, будто готовили к чему-то иному. «Тащите его вместе с Белобрысой», — приказал стражник своим. «А с этой мы сейчас разберёмся». «Не трогайте её», — внезапно вмешалась агнес Талиев. «Прошу вас, эта девушка спасла жизнь мне и моей дочери. Она никогда не причиняла нам вред и пыталась помочь. Она никак не связана с бандитами злым умыслом». Я уставилась на леди Талиев, не веря глазам и ушам, Она ведь знает, что и я, и Даррес спасали их вместе, никак не поодиночке. Но в ответ, на мой взгляд, Агнеса покачала головой и сделала такое выражение лица, будто хотела сказать «Делаю, что могу, пожалуйста, поддержи меня». Кажется, на Дарреса у стражников особые планы. Давно, может, точили зуб? Или его предал кто-то из своих? Может, тот же Инсар, которого теперь нигде не видать? «Ладно, если вы так настаиваете, леди. С этой девицей мы потом разберёмся. Увидите её в комнату и посадите под замок». «Что ж, раз так, может, и впрямь не стоит дёргаться. Пусть посадят хоть под десять замков. Уж я-то сумею вырваться. Это куда лучше, чем под конвоем отправиться в темницу. Этого ведь хочет от меня Даррес, чтобы я не последовала за ним». Я из последних сил призывала его снова посмотреть на меня. «Пожалуйста, Даррес!» Но упрямый дознаватель снова делал вид, что мы с ним почти незнакомы, что только он тут, полный негодяй и убийца, и заслуживает кары. «Боги! Он что, и на плаху взойдёт, лишь бы сохранить тайну короля и причастность того к тёмному колдовству?» Его увели, а он так и не посмотрел на меня. Зато наверняка хорошо чувствовал ярость и отчаяние, которые я ему посылала. «Я не собираюсь сдаваться, слышишь? И плевать мне на то, кто и как узнает тайну Его Величества Эдварда II. Плевать на всех! Я хочу жить!» Дверь за ним и искрой захлопнулась. Меня отвели в комнату на втором этаже, заставили войти внутрь и закрыли на замок, даже не потрудившись развязать руки. От усталости я упала на колени, и только потом с большим трудом встала снова. Подбежала к окну, выкручивая на ходу руки из верёвок. Никак. Злясь и норовя уничтожить всё вокруг, я смотрела, как Дарреса увозят на тюремной повозке в сторону Волтхара.